Глава третья. Лусин со своим новым любимцем трубом пропадал в недрах корабля, и мы его почти не видели. Ангел учился говорить по-человечески без дешифратора. На столе у Андре стояла карточка Жанны. Жанна так походит на Андре, что издали их путаешь. Многое тут от природы, но еще больше от старания. Одинаковые до плеч локоны, тот же наклон головы, тот же покрой одежды. Не знаю, кто к кому принаравливается, вероятно, оба стараются но они больше смахивают на брата и сестру, чем на мужа с женой. Однажды на столе у Андре появился его будущий сынишка. Три гороскопические фотографии, каким тот будет в год, в два и в десять лет. — Иконостас родственников, — сказал я. — Затасковал, милок? — Сегодня Олег родился, — торжественно ответил Андре. «В десять утра по местному земному времени. Толстенный парень, сероглазый и разовощекий, шестьдесят три сантиметра, пять с половиной килограммов улыбок и веселья. Вот он каков!» Я полюбопытствовал, как известие Земли преодолело разделявшие нас в это время четыреста светолет. лет. Андре поглядел на меня с возмущением. «Не думал, что ты забудешь о машинном гороскопе малыша. Мне подарили в дорогу альбом состояний Жанны на все дни беременности». Он вытащил из стола объемистую книгу. На каждой странице имелась дата, фотография Жанны, синтезированная по формулам этого дня, и запись, как Жанна будет чувствовать себя, а также какой у нее на эти сутки режим сна, еды и прогулок. Я перелистал книгу. Медицинские машинные прогнозы исполняются не точно, особенно у женщин. Кроме того, возможны случайности. Упал, сломал ногу, поссорился с приятелем, все это влияет но я не стал расстраивать Андре сомнениями. Андре любовался фотографиями и записями. «Когда ты, наконец, обратишь внимание на земных женщин, заведи себе такой же альбом. Будешь далеко от возлюбленной и рядом с ней. Все знать о ней, ощущать биение ее сердца, тепло ее руки. Надеюсь, это будет не скоро, а если случится, я приобрету альбом настроений жены на каждый день года. Какого числа не жена, какого встает с левой ноги?» Думаю, к тому времени подобные прогнозы станут обычными. Лишь тогда семейная жизнь обретет прочный фундамент. Как, по-твоему?» «Ты мастерски портишь хорошее настроение», — сказал он с досадой. «Не понимаю, почему тебя любят друзья?» «По нетребовательности, Андре. Знают, что хорошего от меня не дождешься и мирятся на плохом». Андре спрятал альбом. «Пойдем в обсервационный зал. Неужели мне не удастся отпраздновать рождение сына хорошим открытием?» Корабли третий месяц шли курсом на плеяды. Скорость звездолетов равнялась трем тысячам световых лет. Мы основательно вспахивали пространство. Из мироздания был вырван клок вакуума, достаточный для образования звезды. Если бы нарушенная нами геометрия этого участка мира не восстанавливалась за счет невозмущенной мировой пустоты, изменения от вторжения звездных плугов были бы еще значительней. «Зала космического пространства», — сказал как-то Андре, — рассматривая образованную нами пыль. В зале Андре повернулся к оставленному позади солнцу. Солнечный мешок, еще недавно на оре величественное созвездие, сжался и потускнел. Даже гиганты Вега и Капелла были на пределе. Наша звездная отчизна закатывалась в невидимость. Андре настроил умножительный экран, чтобы мы оба видели одну картину. Потерянные миры ожили. Снова засверкало солнце. Нам показалось даже, что мы различаем вращающиеся вокруг него планеты. Это был, разумеется, оптический обман. «Здравствуй, Родина!» — сказал я. «Здравствуй, человек Олег, появившийся на свет сегодня! Твой отец и твой друг шлют тебе привет из звездных глубин. Андре, как нам отметить его рождение? В старину в подобных ситуациях напивались. Предлагаю потанцевать и покричать». Не дожидаясь согласия, я толкнул кресло Андре. Он полетел головой вниз, я понесся вслед. Вселенная завертелась, звезды то наскакивали, то удирали. Андре в восторге надал ходу, я обогнал его. Мы в варварски забавлялись в темноте, пронизанной звездным светом. Устав, мы вывернули кресло лицом к далекому солнцу. — До свидания, сын, — сказал Андре. — Мы чудесно потанцевали в твою честь. Он занялся плеядами. Мы мчались к ним уже два месяца, они не менялись. Из земли и ссоры плеяды казались небесной паутинкой, повисшей среди крупных звезд. А когда до скопления остались считанные парсеки, оно стало расширяться, наливалось светом. Великолепное созвездие, туго набитое ярчайшими светилами, разгоралось в небе. Гайгета, Астеропа, Целена, Электра, Мирепа, Майя, Алциона, Плеона, Атланта — Каждая звезда ярче наших Сириусов и Конопусов играли разноцветными огнями. Рядом с ними теснились десятки других светил. «Вижу планетную систему», — сказал Андре. Крайние звезды скопления пусты, одинокие, небольшой светимости. Но у этой Атланты, в сотню раз более яркой, чем Солнце, были спутники, три темных шара. Мы полюбовались ими и передвинулись к центру. Вокруг Алциона и Майи, двух мощно излучающих светил, вращалось по шесть планет и так близко от звезд, что орбиты их должны были пересекаться. Я вызвал командирский зал. Ольга уже знала о планетах в Плеядах. На некоторых автоматы обнаружили атмосферу с кислородом. «И кажется, на Электре имеется высокая цивилизация», — добавила Ольга. «На второй из четырех ее планет замечено искусственное свечение. Оно разгорается вскоре после захода электры, потом ослабевает. Ночное освещение городов дает такой же эффект. «Города!» – закричал Андре. «Какие города?» «Городов отсюда не обнаружить». Андре навел умножитель на электру. Четыре планетки вокруг нее мы нашли скоро, но что-либо рассмотреть на них не удалось. Я забросил плеяды и перевел умножитель немного в сторону. Передо мной засияли два рассеянных звездных скопления. Хи и Аш Персея Земли и Плутона я часто рассматривал эти плотные кучки светил, удаленных от нас на четыре тысячи светолет. Они никогда не вызывали у меня большого интереса. Но сейчас в их рисунке было что-то непонятно знакомое. Я понимал, что это обман восприятия. Отсюда, с Плеяд, далекие скопления Персея видны под другим углом, чем Земли или Соры. Не только я, но и никто из людей не наблюдал еще этих скоплений в такой проекции. Они не могли быть мне знакомы. Так я говорил себе, пытаясь подавить нараставшее волнение. «Что с тобой?» – спросил Андре. «Третий раз зову, не слышишь. Посмотри на Электру. Искусственный свет над одной из планеток». «Отстань», – пробормотал я. «Надоела твоя Электра». Две сияющие кучки звезд были почти равны, но одна казалась концентрированной. Многие тысячи светил, натолканные в узкий объем. Она была похожа на сжатый кулак, ударивший в центр другого скопления. Звезды разлетались в стороны, как осколки. Внезапно я вспомнил, где видел эту картину. Я схватил Андре за плечи, потряс его. Голова его моталась, он безвольно щелкал челюстями. «Они с Персея!» — орал я. «Они с Персея!» «Отпусти, — молил он. Ты вытрясешь из меня зубы. Кто они? Почему Персей?» «Разрушители!» «Я знаю теперь, где гнездятся эти чёртовы создания!» Андре так разволновался, что потерял голос. «Вспомни картины в оранжевом зале», — сказал я. «Вспомни, как ты убеждал нас, что слышал вопль, исторгнутый звездным скоплением при ударе. Разве это не те звезды? Я спрашиваю тебя, разве это не в точности та же картина?» Андре, наконец, оторвался от умножителя. «Элли, друг мой, ты совершил открытие!» — сказал он торжественно. Я всегда был уверен, что природой ты предназначен для чего-то более серьезного, чем скучное зубоскальство. А теперь бегом к вере. Зачем? Успеется. Ничего не успеется, надо срочно менять курс. Зачем нам плеяды, если те, кого мы ищем в Персее? Он тянул и толкал меня. Я уже хотел подняться, но в это мгновение вспыхнули аварийные сигналы. Завизжали сирены. Небесную сферу затянуло дымкой. Мы услышали спокойный голос Ольги. Справа, впереди по курсу космическое тело с около световой скоростью. Объявляю общую тревогу. Мы выходим из сверхсветовой области. В свободных креслах обсервационного зала один за другим появлялись пассажиры. Рядом со мной уселась Вера. Я торопливо рассказал ей, что увидел в Персее. Мы поручим автоматам проверить твое наблюдение, сказала она но сейчас меня интересует, что за тело несется с такой скоростью. Что, если это звездолет? Через некоторое время анализаторы доложили. Впереди корабль на фотонной тяге с бездействующими двигателями. Движется по инерции.